Речь Роберта Джексона. Участник процесса Рогинский позднее вспоминал. Нюрнбергский процесс в целом был ярким примером сотрудничества четырех держав. Но трудностей возникало немало. В частности, сразу же по приезде в Нюрнберг надо было договориться о порядке выступлений главных обвинителей со вступительными, а затем и с заключительными речами. Было совершенно очевидно, что Джексон хочет выступать первым. Он восемь лет работал с президентом Рузвельтом в качестве его помощника и, по моим впечатлениям, рассчитывал на то, что его активная роль на процессе, за которым с огромным вниманием следили все народы мира, создаст ему большую популярность, которая, может быть, даже позволит баллотироваться в президенты. Но нельзя было сбросить со счетов тот очевидный факт, что наша страна внесла решающий вклад в дело разгрома фашистского агрессора. и логика требовала, чтобы представитель Советского Союза выступил первым. Было принято такое решение. Первым выступает все-таки представитель США, а главный обвинитель от СССР Руденко будет завершать речи других главных обвинителей, подводить итог судебным прениям. Марк Юрьевич Рогинский, участник Нюрнбергского процесса. 21 ноября 1945 года Американский прокурор Роберт Джексон начал оглашение версии обвинения своей речью, занявшей почти весь день и явно направленной на общемировую аудиторию. Он сказал, «Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамерены, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали. так как если они повторятся, она погибнет. Это судебное разбирательство отражает практическое стремление четырех великих держав, поддержанных 14-ю другими странами, использовать международное право для того, чтобы противодействовать величайшей угрозе нашего времени — агрессивной войне. Говоря о сидящих на скамье подсудимых немцах, Роберт Джексон — заявил, что эти люди являются живыми символами расовой ненависти, террора и насилия, надменности и жестокости, символами жестокого национализма и милитаризма. В списке их преступлений будет все, что могло быть задумано патологической гордостью, жестокостью и жаждой власти в соответствии с принципами фюрерства. Эти люди создали в Германии национал-социалистический деспотизм, Они решили германский народ всех тех достоинств и свобод, которые мы считаем естественными и неотъемлемыми для каждого человека. Против своих противников, включая евреев, католиков, свободных рабочих, нацисты организовали такую кампанию унижения, насилия и уничтожения, какой мир не видел с дохристианских времен. Они возбудили у немцев желание стать высшей расой, что, конечно, подразумевает рабство для других. Они ввергли свой народ в бешеную авантюру с целью установить свое господство. Они использовали социальную энергию и ресурсы для создания военной машины, которую они считали непобедимой. Они вторглись в соседние страны для того, чтобы содействовать ведению войны высшей расой. Они поработили миллионы людей и привезли их в Германию. Следует отметить, что опытный юрист Роберт Джексон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 После Первой мировой войны все убедились в бесполезности последнего варианта. Он сказал, что по протоколам этого судебного процесса история будет завтра судить о самих победителях. А еще он подчеркнул, что в обвинительном заключении нет ни одной статьи, которая не могла бы быть подтверждена документами. При этом Роберт Джексон заявил, «Мы хотим, чтобы все поняли, что мы не собираемся обвинять весь германский народ». Мы знаем, что нацистская партия пришла к власти не потому, что за нее голосовало большинство немецких избирателей. Мы знаем, что она пришла к власти в результате порочного союза между самыми экстремистскими нацистскими заговорщиками, самыми необузданными германскими реакционерами и самыми агрессивными германскими милитаристами. Роберт Джексон сказал, что война, которую начала Германия, является преступлением, совершенным против международного общества. Это была агрессивная война, которую осудили все народы. Это была война в нарушении договоров, которыми должен был охраняться всеобщий мир. Но эта война разразилась не внезапно Она планировалась и готовилась в течение длительного периода времени с большим мастерством и вероломством. Роберт Джексон в своей речи показал, что главным связующим механизмом В планах и действиях гитлеровской Германии была национал-социалистическая партия, в которой некоторые подсудимые состояли с момента ее создания. Эта партия с самого начала замышляла войну. Даже в самые ранние дни своего существования она открыто признавала программу авторитарного и тоталитарного режима для Германии и предвещала кампанию террора. Это было орудие заговора и насилия. Гитлеровская партия, была организована для захвата власти с явным нарушением воли народа. Далее Роберт Джексон назвал подсудимых преступным сборищем, преуспевшим в захвате аппарата германского правительства, ставшего с тех пор ширмой, под прикрытием которой они могли действовать, чтобы сделать реальностью захватническую войну, издавна подготавливаемую ими. Затем Роберт Джексон, говорил о потрясающих преступлениях против человечности, о заговоре с целью возврата территорий, потерянных в Первой мировой войне, о желании гитлеровцев овладеть плодородными землями в Центральной Европе путем лишения собственности или истребления населения этих территорий, об их желании завоевать фактическое господство над Европой, возможно, и над всем миром. Затронул Роберт Джексон и тему самоубийства подсудимого Роберта Лея. «Человек, возглавлявший борьбу против рабочего класса, ответил на наше обвинительное заключение тем, что покончил жизнь самоубийством. По-видимому, мы не нашли бы для него лучшего ответа, нежели этот». Говорил Роберт Джексон и о преднамеренном преследовании евреев. Он заметил. Антисемитизм проводился для того, чтобы разделить и поссорить демократические народы и ослабить их сопротивление нацистской агрессии. Антисемитизм также справедливо назывался лабораторией террора. Гетто всегда служили местом, где проводились первые испытания различных методов репрессий. Еврейская собственность была первой подвергнутой экспроприации, а затем аналогичные меры широко вводились в практику и направлялись уже против немцев, противников нацизма, против поляков, чехов, французов и бельгийцев. Истребление евреев дало немцам возможность набить руку. Из 9 миллионов 600 тысяч евреев, проживавших в подвластной немцам Европе, по заслуживающим доверия данным, погибло 60%. История не знает преступлений, направленных одновременно против такой массы людей. Преступлений... произведенных с такой расчетливой жестокостью. Далее Роберт Джексон говорил о зверствах нацистов, о концентрационных лагерях. Карта Германии покрылась концентрационными лагерями, которые насчитывались десятками. О том, что Германия стала одним обширным застенком. Обвинитель Джексон сказал далее. «Было взято и убито огромное количество заложников. Проводилась массовая, настолько дикая расправа, что уничтожались целые селения. В секретном донесении имперского министра Розенберга по оккупированным восточным областям мы читаем, питание, которое давалось русским, было настолько скудным, что его едва хватало, чтобы еле-еле просуществовать. Население было неуверено проживет ли оно до завтра. Голодная смерть смотрела им в глаза. Немцы организовывали, заранее планировали Упорядочивали, узаконивали грабежи. Разоблачая попытки отдельных обвиняемых оправдать свои преступные действия ссылками на приказы, полученные сверху, Роберт Джексон подчеркнул, что Устав Международного военного трибунала не признает этого оправдания и возлагает ответственность за преступления на людей, совершивших их. А говоря об ответственности обвинителей, Роберт Джексон отметил, что задача трибунала заключается не только в том, чтобы наказать преступников, но и в том, чтобы показать всему человечеству, что в отношениях между народами, как и в отношениях между отдельными людьми, должны господствовать законы сотрудничества. Тем самым американский обвинитель показал, что рассматривает Нюрнбергский процесс не как простое судебное разбирательство против нескольких преступников, а как важный шаг, в развитии международного права, направленной на предотвращение будущих войн.